«Это вы мне?» Театрально прижав руку к сердцу, возмутилась актриса. «Я никуда не уйду, пока Борисик не позавтракает!» «Бельфигор, да съешь ты уже этот бутер!» Взмолился бегемот, которого из-за массивной барабанной установки было почти не видно. Только его умилительно довольное лицо. «Или давай я съем, я тоже не завтракал!» Взвыл Бельфигор. «Тетя Таня, да я... Ладно!» «Давайте ваши бутерброды!» «А дым-машина понадобится?» Спросил Влад из-за пульта. А, «А есть?» Хором спросили оба оператора. «Конечно!» Хмыкнул Влад. Потом крикнул куда-то в сторону. «Сеня, иди сюда!» «Да, Владимир Олегович!» Тут же возник рядом тот самый мужик, который вместе с Тамарой и прочими из кафе вышел. «Дым-машину приволоки!» Сказал Влад. «И там еще коробка с фонтанами была в коптерке!» Тоже захвати! Вдруг пригодятся! Одна нога здесь, другая там! Сеня взял под козырек и исчез где-то за сценой: Играйте уже! громко сказал я, медленно поднялся и двинул к центру зала. Хочу записать это дело для истории! Надя с испуганно счастливым лицом шагнула к стойке и ухватилась за микрофон обеими руками. Голос ее дрожал, но это даже в каком-то смысле добавило его звучанию. Очарование. Звуки музыки моментально заполнили зал, заглушив все остальные голоса и шумы. Вроде в это время еще кто-то подошел и встал в соседних дверях, но я уже не смотрел в ту сторону, сосредоточившись на камере. Ребята были пока что без сценических костюмов и всего прочего антуража в обычной одежде, но смотрелось это... Блин, как все-таки много решает сцена, на которой происходит действо. На сцене обычного постсоветского ДК мои ангелочки смотрелись какой-то самодеятельностью, чем-то неуместным даже. А здесь, под лучами прожекторов, с которыми что-то там начал колдовать световик, посреди конструкций из металла и расставленных черных мониторов, впечатление было совсем другое. Эх, только бы получилось передать это ощущение в своей любительской видеозаписи. Но вот что точно получилось запечатлеть так это восторженную радость на лицах ангелочков. Кажется, не только со стороны было понятно, что они сейчас выглядят почти настоящими рок-звездами». Кирюха выдал финальный аккорд, задрав гриф к потолку, и музыка смолкла. «А неплохо, слушайте», — сказал Влад, и тут же отовсюду раздались аплодисменты и радостные улюлюканье. «Это здесь снимают кино?» Раздался от входа еще один пронзительный женский голос. Чуть ли не громче той актрисы с бутербродами. И принадлежал он черноокой даме с длинными черными косами. В платке, шубе, а из-под шубы, почти волочась по полу, струились яркие длинные юбки. «О, я хочу на барабанах!» – заверещал пацан лет семи. «Мама, скажи дяде, чтобы он мне дал палочки!» «Ля-ля!» «Мы точно куда надо пришли», – строго спросила другая женщина, постарше, косы, наполовину седые. «Точно, цыгане же», – вспомнил я. «Ну вот теперь, кажется, полный комплект. Папа с балалайкой не хватает». Глава 16. Цыган вместе с фотографом Лялей пришло восемь, хотя они были такие шумные, что было полное ощущение, что их целый табор, человек в сто. Наверное, это все потому, что плюсом ко взрослым было еще четверо детей. Тот самый пацан, который настойчиво требовал, чтобы его пустили за барабаны, и три девчонки, старший лет 10, младший лет 5. Они носились по залу, забирались на металлические конструкции, дергали за одежду всех, до кого дотрагивались, лезли с вопросами и просьбами но тут же о них забывали и мчались по другим делам. «Эм, что происходит?» Влад с недоумением уставился на меня. «Прошу прощения, я чуть виновато усмехнулся. Кажется, это я все устроил. Случайно». «Не понял», — прищурился Влад. «Объяснись. Видите вон ту девушку?» Я указал на скромно стоящую рядом с колонкой русоволосую большеглазую барышню. Она была в длинном платье но без яркой вычурности взрослых цыганок. То, что она с ними из одной компании, выдавал только платок на голове. Да и он был повязан так небрежненько, будто она собирается его снять, как только строгие Матроны покинут это помещение. Но глазище выдающиеся, тут Стас не соврал. На груди у нее висел черный чехол фотоаппарата, который она теребила тонкими пальчиками. На кукольном личике сложный коктейль эмоций, который я лично прочитал, как «мне жутко неудобно за это все». «Ну?» – кивнул Влад. «Хорошенькая!» «Она фотограф», – сказал я. «Очень хороший фотограф. Мой оператор клянется всеми собой, что она настоящий гений, а моим парням нужны фотографии для постеров, календариков, обложек для кассет и прочего мерча». «Чего-чего?» – переспросил Влад. «Ну, сувенирки всякой», — пояснил я. «Значков для будущих поклонниц там, футболок и прочих предметов обихода, на которых можно напечатать изображения». «Так, это понятно», — кивнул Влад. «А вот это Айнане тут при чем? «А это вторая часть истории», — усмехнулся я, наблюдая за тем, как пацан забрался уже почти под самый потолок по металлической колонне на сцене, а внизу стояла юная цыганка, кажется, ровесница Ляли, или чуть старше, и истошно голосила, увещевая, чтобы сорванец немедленно спускался. Она цыганка, и вот это все ее семья, которая волнуется о том, чтобы Лялечку не заманили в какое-нибудь ужасное место и ничего жуткого с ней не сотворили, потому что, блин, я не знаю почему». Стас меня предупредил, что как-то так будет, но масштаб катастрофы я себе плохо представлял. «Так, кажется, я все понял», — Влад выдал кривую усмешку. «Тогда пойдем урегулировать этот вопрос». «Да я сам, это же мой косяк», — попытался возразить я. «Извини, но ты выглядишь как пацан», — хмыкнул Влад. «Подозреваю, что для этих серьезных дам ты будешь крайне сомнительным авторитетом». Он шагнул в сторону самых старших цыганок. Они зацепились почему-то за Тамару и бомбардировали ее расспросами. Мельком я посмотрел на обалдевших ангелочков, но к ним уже спешила Ирина, таща за собой Жанну Андреевну. «Дамочки, оставьте в покое Тамару», — громко сказал Влад. «Если у вас есть вопросы, можете задать их мне. Ну, в смысле, я тут за главного. И еще вот этот пацан. Не смотрите, что он такой». Он нормальный, зуб даю. Вы? Старшая из цыганок какинула Влада оценивающим взглядом. Пожалуй, на вид тот особым авторитетом не смотрелся. Потертые джинсы, клетчатая рубаха на выпуск, майка, волосы в некотором беспорядке. Хотя, наверное, наметанный глаз наверняка сможет усмотреть, что джинсы американские, рубаха тоже явно куплена не на рынке, да и острые носы ковбойских ботинок. «были не вполне привычны для рядового, так сказать, обывателя». «Это почему еще мы должны доверять вашему слову?» Уперев кулак в крутое бедро, заявила цыганка помоложе. «Мало ли кто что говорит, а цена вашего зуба — дело неясное». «Зара, Зара, будь повежливее!» Укоризненно покачала головой цыганка постарше. Она явно была наблюдательнее. В мудрых глазах мелькнули циферки... Она за считанные секунды оценила расслабленно стоящего перед ней Влада. И оценила верно. В отличие от своей, хрен знает, кем цыганка помоложе ей приходится. Возможно, дочь. А Ляля — дочь этой самой Зары. Ну, это было бы логично. Наверное. Вы уж простите ее. Она очень волнуется за Лялечку. Даю слово, что вашей Лялечке здесь ничего не угрожает, — доверительно сказал Влад одарив пожилую цыганку хитрой улыбкой. «Здесь собираются исключительно порядочные и хорошие люди». «Вилиал, ты нам срочно нужен!» сказал в микрофон Астарот. «Оу, прошу прощения!» Я отвесил цыганкам полупоклон, сняв с головы воображаемую шляпу. Виновато пожал плечами Владу и рысцой помчался на сцену, чувствуя даже в какой-то мере облегчение. «Ты откуда это уже взяла?» выговаривала молоденькая цыганка одной из девочек, тряся перед ее носом ярким фантиком от конфеты. «Мне вот тот дядя дал, он добрый!» оправдывалась девочка, теребя руками подол длинной юбки. «А если мы сейчас у дяди спросим?» сторожилась цыганка. «Я тебе что говорила? Вести себя хорошо! Он правда сам дал, я не вру!» девочка засопела. «Надеюсь, что они медведи у входа не припарковали, а то я свою репутацию никогда потом не отмою». Мысленно заржав, подумал я. «Велиал, почему тут столько народу?» Зашипел Астарот, оттащив меня к дальнему краю сцены. «Я думал, что все будет по-другому». «Так получилось». Я развел руками. «Ну так сделай что-нибудь». Астарот тряхнул меня за плечо. «Нет». Я покачал головой. «В смысле нет?» – возмущенно выпрямился Астарот. «Да это же цирк какой-то, а не съемки. Раньше все по-другому происходило». «Тсс!» 바로... Я придержал возмущенного приятеля за плечо. «Вообще, это и для меня немного сюрприз. Но я думаю, что так даже лучше». Estranке... «Что-то я не понял», – нахмурился Астарот. «Сейчас объясню. Не кипятись», – усмехнулся я. «Понимаешь, какое дело?» В летописи каждой уважающей себя рок-группы обязательно должна быть пачка удивительных историй и баек, которые можно без зазрения совести рассказывать журналистам. «Людям ведь всегда интереснее читать что-то задорное и с приключениями. Ведь так, наверное...» – буркнул Астарот. «Вот!» – широко улыбнулся я. «А вот теперь представь, у многих ли новокиневских групп есть история о том, как они снимались в рекламном ролике, а в это время клавишника пыталась накормить бутербродами вздорная актриса из драмтеатра. И из кадра все время приходилось выгонять цыганских детей. «Бред вообще!» — фыркнул Астарот. «Вот именно!» — энергично закивал я. «В общем, доверься мне и шагай в гримерку. Все будет чики-пуки. И привыкай, кстати. Чем дальше, тем больше народу будет вокруг тебя» время вращаться. Вот эти все люди...» Я сделал широкий жест рукой на зрительный зал, в котором и правда было довольно людно. «Пришли сюда, потому что им интересно то, что тут происходит. Мы интересны, понимаешь?» М -м -м, «Ладно». Астарот медленно кивнул. «Допустим, но цыгане — это перебор какой-то». «Да ладно?» Я хохотнув, хлопнул его по плечу. «Перебор был бы, Если бы они пришли с медведем, а так нормально? Астарот еще раз покачал головой. Но уже скорее по инерции, будто расслабился. Кажись вошел в свой сценический образ, который в отличие от Астарота в обычной жизни с публикой общий язык находил как раз легко. Растянул губы в улыбке, помахал кому-то в зале и скрылся в неприметной дверце за сценой. Я снова перевел дух и посмотрел вниз со сцены. Две мелкие цыганки, самая младшая и чуть постарше, захватили внимание части мужиков из группы «Рендеву» и их подружек. Самая маленькая танцевала, притопывая и прищелкивая пальцами, а та, что постарше, отбивала ладошками ритм, а остальные ей помогали и смеялись. Цыганский пацан с недетским пылом клеился к буфетчице Тамаре. Та смеялась, но вроде не сбегала. Очень драматичная актриса кокетливо флиртовала с ударником Афонией, которого на самом деле звали Сергей Агафонов. Я позвонил отцу и навел справки. Отец точно не знал, какой пост он занимает в руководстве кондитерской фабрики, но был точно уверен, что он именно оттуда и что он тот еще жук. Осторожнее с ним. Да, группа «Рандеву» Это у нас прямо-таки смотр пищевой промышленности Новокиневская. Все, кроме соло-гитаристы Юрилы и саксофонисты Саши, имели отношение к крупным производствам еды. Или даже возглавляли их. Понятно, в общем-то, почему они не очень хотят светить лицами в прессе. Даже интересно стало, что там Ирина Жаном придумали, чтобы их раскрутить. Гримирование заняло около часа. За это время толпа не только не рассосалась, но даже наоборот, кажется, прибыла. До этого муку я видел исключительно безлюдной, а сейчас тут был прямо аншлаг. Причем люди явно не левые, кажется, это выбрались из кабинетов сотрудники административного корпуса. Еще и позвонили своим родственникам и приятелям, чтобы те тоже приходили, потому что творится что-то интересное. И это было на самом деле отлично. Это в эпоху доминирующего интернета. Самый главный навык – это фильтровать со всех сторон надбрасывающуюся информацию и выставлять мысленные отблоки. Сейчас, в начале 90-х, ситуация была совсем другая. Вместо интернета работало сарафанное радио. Сложным извилистым путем, от человека к человеку, информация петляла по городу обрастая в пути подробностями и деталями, претерпевая трансформации и превращаясь иногда во что-то совсем другое. В принципе, вариант «мы по-тихому сняли ролик в муке, получили за него бабки, из которых оплатили себе дорогу на Невские берега» меня тоже вполне устраивал, но так реально было даже лучше. Если группу «Ангелы С» начнут по какому-то принципу Связывать с этим странноватым, но явно культовым местом, то это будет увесистый такой плюс в карму ангелочков. Все это чуть более хлопотно, конечно, но вроде пока недовольных лиц не видать. Влад продолжает болтать со старшими цыганками, уже явно про какие-то другие дела, а не про доказательства своей благонадежности. Народ кучкуется, смеется, общается... Практически стихийное такое мероприятие получилось. Не очень воспитанные дети, конечно, вносят нотку хаоса. В это все благодушие. Но можно посчитать это в какой-то мере изюминкой. Парни снова вышли на сцену, уже с черно-белыми лицами. Их длинные патлы гримерша привела в еще более объемный беспорядок. Коротковолосые Кирюха и Макс повязали банданы. Смотрелось... Ну, наверное, даже похоже. Черные жилеты в заклепках смотрелись вполне уместно, остальной антураж ангелочки, надевать пока что не стали. Так, все посторонние, покиньте сцену! скомандовал Стас. Мама непоседливого пацана цыгана ухватила того поперек талии и уволокла вниз. Народ в зале притих, потянулся к сидячим местам, хотя до этого все топтались просто перед сценой и в холле. «А можно как-то сделать так, чтобы лишние вообще ушли из зала?» — спросил помощник Стаса, медленно водя стеклянным глазом второй камеры. «Мы не будем мешать!» — крикнул кто-то. «Можно посмотрим? Ну, интересно же!» «Да! Пожалуйста!» — подхватил женский голос. Правда, Гомон в зале как бы намекал, что все равно будет шумно. «Если парни не против, то пожалуйста!» — хмыкнул Стас. «Но место перед сценой должно быть свободно! Под ногами не крутиться!» «Спасибо!» — выкрикнул другой женский голос. «Ладно, тогда начинаем!» — Стас посмотрел куда-то наверх. «Женя, как договаривались на первую сцену? Давай!» «Понял!» — раздался голос с потолка, и свет в зале погас. Остались несколько лучей, которые скрещивались на моих ангелочках. Поехали эрвей дубль! крикнул Стас. Напомни, нам же просто нужно делать вид, что мы играем тяжеляк, да? спросил Астарот. Да блин! Сплеснул руками Стас. Я же три раза повторил! Ладно, ладно, снимай! Остород подошел к микрофонной стойке, схватился за нее, оглянулся на бегемота, тот тряхнул волосами и принялся бить свои барабаны. Собственно, сейчас из всей музыки. Только его и было слышно. Остальные инструменты были отключены. Стоп! Стас вышел из-за камеры и поднял над головой скрещенные руки. Вы чего такие деревянные? Вы оркестр «Буратин» мне тут изображаете, что ли? Так давай музон врубим для настроения, а? Предложил из темного зала голос ударника Афони. Так заглушит же все, возразил сначала Стас. Потом замер и кивнул. Хотя. «Да, давайте. Как тут музыку включить? Кто-нибудь может с этим помочь?» «Сейчас сделаем!» — раздался откуда-то голос Влада. Через пару минут все колонки взорвались задорным ритмом. «Хм, Влад прям именно кис включил, что ли? С него останется». «I feel uptight on a Saturday night. Nine o'clock, the radio's the only light. I hear my it, it pulls me through». Come on strong, tell me what I got to do. I got to. Зазвучал очень смутно знакомый текст. Вроде какая-то очень старая песня. Стас попытался что-то сказать, но слышно его теперь не было. Так что он просто помахал руками из стороны в сторону наверх. Женя потом показал три пальца и махнул остороту. Тот снова ухватился за микрофон, наклонил стойку и начал изображать, что поет. Остальные быстро подключились. Лучи прожекторов принялись метаться по сцене, скрещиваясь и меняя цвета. Стас уткнулся в камеру, а его помощник перемещался вокруг ангелочков, держа камеру на плече. Песня закончилась, и тут же попыталась заиграть другая. Но Стас замахал руками и закрутил головой, не понимая, куда подать знак, чтобы музыка замолчала. Колонки смолкли. На зал тут же навалилась ватная тишина, которую нарушил только звонкий голос кого-то из цыганских девчонок. «А эти дяди тоже должны косы заплетать?» — раздался смех. «Так лучше!» — спросил Астарот. «Да, отлично!» Стас выскочил на сцену, ухватил Кирюху и Макса и подтащил их поближе к остароту. «Короче, смотри!» «Сейчас вам нужно встать всем троим рядом и синхронно так трясти гитарами, а ты с ними стойкой. Понял? Ну вот так!» Стас наклонился, как будто держал в руках невидимый гриф и несколько раз тряхнул головой. «Да, понял!» – кивнул Астарот и вздохнул. «И сейчас еще дым! Из дым-машины запустим!» Стас прищурился, выглядывая помощника за одной из металлических конструкций. Понял? Смотришь на меня, и когда я махну рукой, запускай дым. Ага, понял, раздался невозмутимый голос. Музыку включать снова, спросил Влад, которого тоже было не видно. Нет, не надо пока, сказал Стас. Это буквально на несколько секунд будет кадр. Дюша, лучше ты постучи им ритм. Вот такой. Бегемот несколько раз ударил в барабан. Чуть быстрее, сказал Стас. Ко мне подсела Ирина и устало положила голову мне на плечо. «Боже, как она меня достала!» – простонала она. «Ты же про актрису драмтеатра?» – спросил я. «Или тебе кто-то из цыганок предлагал погадать?» «Да они не гадают же!» – хмыкнула Ирина. «Они на рынке торгуют. Типа все такие, насквозь честный бизнес ведут. Это ты уже когда успела узнать?» – усмехнулся я. «Да блин!» – Ирина поджала губы. Подошла и спросила, есть ли у них разрешение находиться на съемочной площадке и кто они вообще такие? И они раскудахтались: давай мне адрес в руки совать. Что, мол, они честные и благородные, я могу прийти в гости и проверить. Делать, блин, мне больше нечего. А достал-то тебя кто? спросил я. Ну, актриса же это!» – Ирина уткнулась лицом в ладони. Она потребовала, чтобы Жанна. Ее загримировала, хотя на ней штукатурки уже тонна. «Нет, ей, видите ли, мало. Киногрим? Мол, это тебе не просто косметика. В общем, я их в гримерке оставила. и сбежала. Надо будет Жанне потом за вредность коробку конфет подарить». «Так она привычная. Они же вместе работают», – пожал плечами я. «Слушайте, парни, а вы чего на хламе-то таком играете?» Раздался вдруг голос откуда-то справа Юрила-гитариста. «Вы же мировые рок-звезды! Или где? Может, вам инструменты нормальные подогнать?» Глава семнадцатая «Снято!» — крикнул, наконец, Стас и помахал руками над головой. Публика в зале разразилась аплодисментами и радостными криками. Ощущение рок-концерта было даже более полным, чем при полном большом зале в каком-нибудь ДК. Какую все-таки огромную роль играет атмосфера? Казалось бы, ничего особенного не поменялось. Парни даже не играли, а просто скакали по сцене с инструментами под чужую запись. «А вот смотри-ка, сейчас еще сцена в гримерке, и все!» выдохнул Стас. «Саня, ты со мной? А остальные можете отдыхать. Заодно грим подправим!» «А то тут размазалось чуть-чуть!» Кирюха любовно обнял гитару, которую ему вручил Юрила. Хрен ее знает, что там за марка. Я в музыкальной технике не очень-то разбираюсь. Но судя по тому, как светились глаза нашего гитариста, это было что-то легендарное, из вещей, которых он до этого в руках не держал. Единственный, кто отказался от замены инструмента, был Бильфигор, разумеется. Но тут я был полностью на его стороне, здоровенный гроб Поливокса, смотрелся гораздо авторитетнее, чем другие клавиши. И с этой сценой сочетался прямо-таки идеально. «Вообще обалдеть!» – прошептала Ирина. «Когда они фонтаны жгли, я думала, у меня сердце лопнет. Даже жалко, что ролик будет коротенький». «Ничего, я тоже все заснял», – засмеялся я, складывая камеру обратно в чехол. «Для истории. Ну и надо будет у парней материал попросить». Пусть тоже будет». «Ну, круто же получилось!» Ирина сцепила руки перед грудью. «Блин, спасибо тебе. Если бы не ты тогда, я бы сбежала, честно. И снимали бы мы в каком-нибудь унылом ДК, занавесив задник черной тряпкой, а вместо прожекторов бегали бы с настольной лампой. А вместо дым-машины рядом с камерой бы кто-то курил», подхватил я. «Да, да, да», закивала Ирина. «Но сейчас...» Получилось в самом деле по-другому. Даже с массовкой, про которую я, честно говоря, как-то даже не подумала. «Да уж, повезло, можно сказать», — усмехнулся я. Кадры с массовкой Стас с помощником снимали в две камеры. Просто попросили народ из зала потолкаться у сцены, задрав вверх руки с козами и зажигалками. В полумраке и со стороны было заметно, что народу там немного, но на видео... Должно быть видно силуэты затылков и лес рук, и ангелочки сквозь них. Но и публика местная радовалась, как дети. Насели потом Настаса, чтобы он сказал, когда их по телевизору будут показывать. Невидимый осветитель Женя включил свет в зале и вырубил цветные прожектора. Народ повскакивал со своих мест, скучковался в группке, загомонил, размахивая руками. Цыганки деловито согнали своих детей, которые тут же попытались снова разбрестись по залу в поисках приключений. И две самые старшие подошли к нам с Ириной. «Нам уже пора», — сказала старшая. «Вы извините, если нашумели, но сами понимаете, мы не можем отпустить лялечку куда попала. Мы ее не обидим. Честно-честно», — заверил я. «У вас тут весело», — «И люди хорошие», — сказала подскочившая юная цыганка, державшая за шиворот пацана, который опять рвался не то куда-то залезть, не то к барабанам. «Заходите еще», — улыбнулся Влад. Чуть натянуто, как мне показалось. «Организуем на базе Дома культуры цыганский ансамбль. Медведя ручного заведем, а?» Цыганки-белозубы улыбнулись и поспешили к выходу. «Ну что, пойдемте в кафетерий», — предложил Влад проводив шумную и яркую процессию взглядом. «По рюмочке чая и перекусим, а? А то долго снимали. Я даже проголодаться успел». «Разве долго?» – нахмурилась Ирина и посмотрела на наручные часы. Ахнула. «Ничего себе! Восемь вечера уже!» «За интересной работой время летит незаметно!» – подмигнул Влад. «Давайте, не стесняйтесь! И парни ваши пусть тоже подтягиваются!» «Так у нас же еще фотосессия», — напомнил я. «Ничего, перерыв не помешает», — махнул рукой Влад. «Ну и народ рассосется. Меньше под ногами путаться будут». Посиделки в кафетерии были в меру шумными и в меру бестолковыми, но однозначно позитивными. Можно сказать, Влад устроил нам идеальное автопати после съемок. Ангелочков переполняли эмоции. Они ими жизнерадостно фонтанировали. Басист, директор мясокомбината, насел на Ирину и отчаянно грузил ее своими идеями. Она слушала его серьезным лицом и делала пометки в блокноте. «А я говорю, что надо было снять еще два-три дубля!» С громким пафосом заясняла актриса, от которой нам, к сожалению, так и не удалось отделаться. Гримерша Жанна тихо собрала свои монадки и ушла, сославшись на то, что ей надо семье ужин готовить. А вот наша экзальтированная барышня осталась и присела на уши Стасу, размахивая бокалом с вином. «Я всегда говорю, что выбор должен быть не меньше, чем из десяти вариантов. А что будет, если мне не понравится ни один из тех, что ты снял?» «Или вот еще что!» — воскликнул в другом углу кафе Гарик. «Я думаю, там должны быть парни» одетый в костюмы колбасы с гитарами. По сцене такая девка с сиськами и под носом с колбасой, каблуками, цок-цок-цок. Она проходит, и тишина. И тут из темноты выступают колбасы с гитарами. И ууу, дают жару. А? Что думаешь? А мне, прикиньте, недавно снилось, что у нас на муке... «Выступали с карпы, Нависнув над столиком, вещал Юрила. «А я выхожу их объявлять, и тут понимаю, что я голый. И солист такой кепку снимает с невозмутимым видом. Намол, прикройся!» «Тамара, а поставь музычку нам какую-нибудь, а то что мы в тишине, как эти самые?» Это ударник. Вид он уже имел совершенно расхристанный, конечно. Когда только вышел... Выглядел представительным таким дядькой в пиджаке и галстуке. Сейчас пиджак куда-то делся, галстук перекочевал с шеи на лоб, что сделало его похожим на индейца, только пером вниз. Рубаха расстегнута до пупа. Причем я не сказал бы, что кто-то тут особо бухал. Тамара наливала винишко тем, кто просил, но в основном всем и просто так было весело. Володя, можно тебя? тихонько подергала меня за рукав Ляля. «Мне уже скоро надо будет уходить. Я фотографировала во время съемок, но это же не совсем то, как я понимаю». «Да, да, конечно», кивнул я и вскочил. «Парни, на выход! Пора фотографироваться!» В зале теперь снова было тихо. Внезапно набежавшие зрители разошлись по домам, поняв, что представление окончено. Только за барабанной установкой сидел осветитель Женя, которого я до этого момента только слышал. Он оказался совсем молодым парнем, в кепке и комбинезоне, похожий не то на гламурного строителя, не то на сантехника, из немецких фильмов для взрослых. Надо свет снова поставить! Женя выбрался из-за барабанной установки, стыдливо отложив палочки. Надо, Женя, кивнул я. Сделай так, как тебе эта милая девушка скажет. Хорошо? Ничего особенного. «Будет не нужно», — смутилась Ляля. «Просто яркий свет на середину сцены и чуть-чуть подсветки на ударные. Хорошо? Хотя... Ладно, давайте с этого начнем. Потом я еще, может быть, что-то придумаю». «А тетя Жанна уже ушла, да?» — Бельфигор покрутил головой. «Нам бы снова грим наложить». «Да у нас простой. Мы и сами справимся», — махнул рукой бегемот. «Или, может, вообще не надо?» Пусть лица будет видно, сказал Астарот. У тебя на глазах, кстати, черная не стерлась. Чуть-чуть докрасить и будет отлично, сказал я. Так, все, я под ногами не путаюсь. Ангелочки нырнули в гримерку. Ляля посовещалась с Женей, указывая то на одну стойку с прожекторами, то на другую. А я отошел в сторонку, наблюдая за всем этим со стороны. Через несколько минут ангелочки вернулись на сцену теперь уже в полном обвесе, включая плащи, рога и крылья. С гримом они поступили просто. Домазали черных разводов к своему плохо стертому гриму под группу кис. А астароту еще пририсовали на щеке какое-то подобие косой пентаграммы. Лезть советами я не стал. Собственно, я не думал, что это была финальная фотосессия. Просто нужно было начать и оценить их фотогеничность. «Эх, цифровые фотоаппараты! С ними все можно было за один раз сделать!» Наснимал, отсмотрел на мониторе, сразу исправил ошибки и переделал. А сейчас целое дело получается. Ляля нащелкает на свою пленку, потом проявит ее, напечатает пробники. Мы посмотрим, выберем удачные кадры. Ляля их напечатает в большом формате, и только тогда... «Встаньте вот там, всей группой!» Попросила Ляля. Давайте я сделаю несколько общих фото, а потом, как будто с концертов. Нет-нет, инструменты не берите. Может, крылья раскрыть? спросил Астарот, взмахивая плащом. Можно, кивнула Ляля. Но не сразу. Давайте я сначала вас просто сфотографирую. Наблюдать за работой профессионала всегда интересно. Уверенные движения, четкие команды, все такое. Но с гениями совсем другая история. Если профессионалы один на другого похожи и неважно чем они занимаются, то каждый гений уникален. Даже если бы я не слышал восторга Стаса по поводу Ляли, то все равно допетрил бы, что имею дело с чем-то уникальным. Прежде чем начать фотографировать, Ляли сняла ботинки и аккуратно поставила их на нижнюю ступеньку сцены. Осталась босиком. Походила по сцене, заглядывая периодически в фотоаппарат, команды ее звучали, как жалобные такие просьбы. Мальчики, сейчас возьмите инструменты, пожалуйста. Ты же Кирилл, да? А можешь присесть вот сюда и наклониться вниз, будто устал. А теперь просто разговаривайте, не обращайте на меня внимания, ладно, а потом можете покривляться еще. Ну, просто покорчить рожи, будто дурачитесь. Нет, нет. Я не буду снимать, мне просто... Ну, так просто надо, ладно?» Ляля ходила вокруг, как будто медленно пританцовывая, меняя ритм, ступая, мягко и странно, с носка на пятку. Ляля садилась на корточки, склоняла голову вместе с фотоаппаратом на бок. Ляля иногда отвлекалась, трогала пальцами осторожно то мониторы, то косые металлические балки, то тарелки. «Замри!» Сказала она Астароту, который потянулся рукой крылом, показывая на что-то под потолком. Потом она легла ему под ноги на спину и сделала кадр снизу. Со стороны создавалось ощущение, что в ее голове играет какая-то музыка, и она к ней прислушивается и иногда ставит точки звонким щелканием фотоаппарата. Дольше всего она крутилась вокруг Бельфигора и его поливокса, Кажется, целую историю любви этих двоих сняла. Ох, как у меня начало свербить от желания прямо сейчас увидеть, что за кадры она наделала. Как-то вмешиваться в ее работу и высказывать пожелания я не рискнул. Очень уж это все было похоже на какую-то магию. «Я все», — сказала Ляля и опустила фотоаппарат. «Сегодня проявлю пленку, завтра напечатаю пробники, и можно будет посмотреть. Володя!» «Вы сможете прийти в училище, да?» «Обязательно», — энергично кивнул я. «Смогу ли я? Да я, блин, прибегу. Как сайгак примчусь на крыльях своего любопытства». «Ну тогда я пошла, ладно?» — сказала Ляля. «А то меня мама заругает». Девушка обулась и тихонько вышла из зала. «Она точно нормальная», — почти шепотом проговорил Астарот. Хотя внешняя дверь уже хлопнула, и услышать его Ляля... «Ну, никак не могла. Вот завтра и посмотрим», — тоже тихо проговорил я. «А можно я с тобой?» — с энтузиазмом воскликнул Бельфигор. «Ох, какая же она странная! Мне теперь так интересно увидеть фотокарточки!» Стас говорит, что она гений. Я подмигнул. Вторая часть автопати была не тем, что я люблю. Треп на эмоциях, сменился спорами про политику и как нам дальше жить. Благо вроде бы без намеков на мордобой. Ударник Афония уже уверенно так клеил изрядно накидавшуюся актрисульку. А та же Манна хихикала и так громко шептала ему на ухо, что было слышно буквально всем сидящим в кафе. Как и случайным прохожим, я подозреваю. Поставленная сценическая речь, все дела. Эта парочка колыхалась между столиками в медленном танце. Ирину пришлось спасать от все еще пребывающего в творческом раже директора мясокомбината. И дело у него уже дошло чуть ли не до космических кораблей в форме колбасы и танцующих на кольцах Сатурна девиц с сиськами. «Только надо, чтобы сиськи были прямо ух!» Он потряс кулаком, потом изобразил руками дуги, иллюстрируя, какое именно ух должно быть у девушек спереди. «Ириш, нам ведь уже пора!» «Ты помнишь, нам еще сегодня надо составить медиаплан?» Сказал я, наклонившись над их столиком. «Да, точно!» Радостно воскликнула Ирина и встала. «Игорь, вы извините нас, да?» «А что, точно пора?» Расстроенно протянул мясокомбинат. «А то я хотел еще одну идею предложить!» «У нас уже сценариев роликов хватит на ближайший год!» Развела руками Ирина. «Ты смотри!» чтобы моей интеллектуальной собственностью ни с кем не делилась!» Осклабился Гарик и погрозил Ирине пальцем. «Ни в коем случае!» – покачала головой Ирина. «Пойдем, Володя, нам правда уже пора!» Я с сомнением посмотрел на ангелочков. Те, судя по всем признакам, не ощущали никакого желания никуда уходить. Кирюха, раскрыв рот, слушал байки Юрилы. Макс зацепился языками с клавишником и спорых шел про историю, Чуть ли не революции, а Старот и Бельфигор болтали с Владом. «Парни, вы как?» – спросил я. «По домам не пора?» «Да не! -не, -не -де -де. Чуть ли не хором отозвались все сразу. И мои ангелочки, и группа рандеву. «А с инструментами что решим?» – спросил я и посмотрел на Ирину. «Я водителя уже давно отпустила. Сказала, что позвоню, когда будет нужно нас забрать», – сказала она. «Но сейчас уже поздно, наверное». «Ничего, если завтра?» «Нормально! Ничего с вашей техникой не случится!» Махнул рукой Влад. Мы с Ириной переглянулись, та вздохнула с видимым облегчением, и мы ушли. Когда именно нас покинули Стас с помощником, я не отсек. Кажется, уехали еще вместе с Жанной. Или сразу после. Вроде в кафе в самом начале Стас еще был. «Прогуляемся, ладно?» спросила Ирина, когда мы вышли на улицу. «Мне надо...» «Воздухом подышать». «Понимаю», — усмехнулся я. «У меня что-то столько мыслей в голове, им даже как будто тесно», — Ирина засмеялась. «Хочется сказать их все сразу, но как только я пытаюсь, тут же становится пусто». «Володь, мне так страшно почему-то». «Что такое?» — спросил я. Мы перешли рельсы и свернули на узкую улочку из уютных частных домов. Свет в большей части из них уже не горел. Город засыпал, с неба сыпался мелкий снежочек, вспыхивал искрами, в свете редких фонарей. Впереди светилась красным вывеска одного из самых старых и знаменитых пивных баров Новокиневска. Еще в своем первозданном виде небольшое, отдельно стоящее здание из красного кирпича уникальное такое, может, даже дореволюционное еще. Это потом владельцы решат, что крохотный бар крохотная прибыль и расширит это место, превратив его в скучную коробку из сайдинга. А таким, как сейчас, я его, считая и не застал, только байки слушал о том, какие дела воротились в этом месте за кружечкой пива. «А страшно-то почему?» — спросил я. «Боишься не справиться, что ли?» «Боюсь, что все вот это возьмет и исчезнет». Ирина посмотрела на меня из-под пушистого козырька своей шапки. «Что проснусь я завтра, а у меня вовсе даже не кастинг девушек с... <свят> достоинствами выдающимися и не суматошный бег насчет очередных съемок, а, ну, комсомольское собрание, скучная работа до пенсии, очередь на квартиру. Вот это вот все. Страшно, что это мне на самом деле снится, что просто не может быть, чтобы...» «Не приснилось», — усмехнулся я. «Ты знаешь...» «Это на самом деле так странно?» Ирина сняла варежку, провела рукой по заборчику, собирая мелкие снежинки в горсть. «Чувствовать, как мир меняется. И не просто чувствовать, а менять его самой. Я вчера сказала Кате, что хочу снимать свою программу про Фазенду и выложила ей подробный план. Сразу несколько мероприятий вперед. Она раньше мне казалось, такой знающей, и важный, а тут растерялась. Представляешь, смотрит на меня и как будто спросить хочет. «Девочка, ты когда успела всему вот этому научиться?» «Спросила?» — хохотнул я. не Ирина тихо засмеялась. «Но меня теперь, кажется, не любят. Выскочка и все такое. Думаешь, уволят из-за интриг?» — спросил я. «А знаешь, мне все равно!» Она остановилась, Посмотрела на меня, подняла лицо к моргающему фонарю и раскинула руки. Пусть увольняют, я тогда просто организую свой телеканал про людей, отношения, музыку, жизнь, да что угодно. Мне кажется, что я теперь все могу. Понимаешь? Все-все-все. Она прикрыла глаза, подставив лицо искорком снежинок, помолчала, потом снова посмотрела на меня блестящими глазами, и вот в такие моменты мне особенно страшно, что я проснусь, а ничего этого не было. Я успел посадить Ирину в последний автобус, а сам пошел пешком домой, поднялся на свой этаж, тихонько сунул ключ в замочную скважину, чтобы никого не разбудить, мимоходом подумал, что на самом деле, может, и дома-то никого нет, зашел в прихожую, пошарил по стене, в поисках выключателя, и тут зазвонил телефон. «Не спишь?» – спросил голос Евы в трубке. Глава 18. «Только пришел, если честно», – сказал я. «Съемки затянулись. Думал, раньше закончим». «Ты не против? Если я к тебе ночевать приду?» – быстро спросила Ева. «Конечно, приходи, милая», – ответил я. «Надо вообще тебе дубликат ключа сделать». «Чтобы ты не спрашивала такие глупости!» «Тогда буду через 10 минут!» Сказала Ева, и в трубке запищали короткие гудки. Через 10 минут, значит, она не из дома, а где-то недалеко находится. Я пожал плечами, поставил трубку на базу. Надо глянуть, что там у меня к чаю. А соседей, похоже, и правда нет дома. Одежный шкаф пустой, в квартире тишина. Ну вот и славно, до прихода Евы Я успел только поставить чайник и достать из холодоса коробку птичьего молока. Что-то случилось? спросил я, забирая у нее пальто. Вид у Евы был задумчивый и будто слегка озадаченный. Нет, она покачала головой. Не знаю. Хм, я заинтригован, усмехнулся я и обнял свою девушку. Проходи в комнату, сейчас чайник вскипит, и я нам соображу что-нибудь перекусить. Я не голодна. С той же странной задумчивостью ответила Ева. «Не похоже, что реально случилось что-то плохое. Скорее она размышляет о чем-то важном. По-быстрому сообразил нам пару кружек чая, соорудил несколько бутеров, критически осмотрел содержимое холодильника и пришел к выводу, что мои соседи меня разбаловали своими деревенскими деликатесами. Надо бы уже сгонять на рынок и обновить запас продуктов. Давай, жги!» Сказал я, расставив все нехитрые угощения на журнальном столике и придвинув кресло поближе к Еве. «Давай сначала ты», – она подмигнула. «А я пока соберу мысли в кучу. Ну и, может, решу, что все это вообще не важно?» Эмоции у меня от недавних съемок было через край, так что уговаривать меня не потребовалось. Я в красках и подробностях... Расписал все наши сегодняшние приключения: про шизанутую вздорную актрису, про цыганский табор и внезапно набежавших зрителей, сыгравших там массовку по случаю, про пожалованные из барского плеча инструменты, про грим, про посиделки в кафе и про странную лялю, которая фотографировала босиком. Блин, вот мне сейчас уже кажется, что я какой-то фигней занимаюсь, засмеялась Ева, протянула руку и сжала мои пальцы. Ты так! «Вкусно все рассказываешь?» «Эх, вот я дурак, а!» Я подался вперед и поцеловал ее в щеку. «Надо было тебя с собой взять. Там и правда было очень интересно. Отличное место и люди интересные». «На самом деле, у меня тоже было интересно», медленно сказала Ева. «Я весь внимание», сказал я и взял ее руки в свои. «Понимаешь, я...» начала Ева и споткнулась. «Я когда поступала на ИСТФАК, то думала, что буду заниматься наукой. Стану настоящим ученым, с докторской степенью, вот это все. Буду ездить в археологические экспедиции, открывать новые культуры». «Но что-то пошло не так, верно?» – спросил я. «Тебе разонравилась история?» «И да, и нет», – она пожала плечами. «Не в этом дело. С историей все в порядке, но вот жизнь изменилась». Я смотрю сейчас на своих преподов с кафедры археологии. Они отличные, но как будто не в реальности, что ли. Мир вокруг изменился, а они, они замкнулись в своем археологическом кружке, закуклились в нем. Я смотрю на них и понимаю, что не хочу вот так. Хочу жить в реальном мире, в настоящем. А тут еще ты и Жан Сырый, в общем... Я решила, что история – это прикольно, конечно, но мне нужна профессия, настоящая. «Хорошо», – осторожно сказал я, не отрывая взгляда от ее лица. В тягостной задумчивости она была еще красивее, чем всегда. Впрочем, она всегда была красивой. Смотреть на нее мне нравилось в любом состоянии. «На четвертом курсе есть одна девушка», – сказала Ева. «Мы с ней были знакомы, но так» шапочно. Привет, привет, пока, пока. А на днях она ко мне подошла и говорит, ты должна пойти со мной на семинар прямо в приказном порядке. Ни просьба, ни предложение. Ну, я давай расспрашивать, что за семинар такой. В общем, она сказала, что есть одно учебное заведение, особенное, где учат на психологов. И попасть туда просто с улицы нельзя только если кто-то порекомендует. И вот эта самая девушка решила, что я подхожу. Называется это Академия психологии и ментальности». «Хм, никогда не слышал», — сказал я. «И где она находится? Адрес есть у нее?» «В котлах, ты не поверишь», — усмехнулась Ева. «Вообще психолог — это довольно перспективно», — сказал я, вспоминая будущее, из которого я прибыл. Модная профессия. Некоторые шагу не могут ступить, не посоветовавшись со своим терапевтом. Правда, до победного шествия этой специальности еще долгие годы. Но кое-какую риторику раскрутки этой темы я помню. Так что, в принципе, набрать кое-каких клиентов будет несложно. Так в чем проблема? Да в этой самой академии, поморщилась Ева. Я сегодня была там, на встрече, ознакомительной. Тебе не понравилось? Спросил я. «Вообще понравилось», — сказала Ева. «Но это меня немного смутило». «Тебе не понравилось? Что тебе понравилось?» — усмехнулся я. «Да подожди ты», — Ева скорчила рожицу. «Я как раз в этом пытаюсь разобраться. Там, короче, все устроено так. Есть бесплатные встречи, когда они не учатся, а просто общаются. Помогают друг другу разобраться в каких-то темах и все такое. На них...» можно приводить новеньких. И есть семинары. Каждый семинар идет по несколько дней или недель. Туда уже ходят только те, кто оплатил. И еще у них есть телефон доверия. И те студенты, которые делают успехи, там работают и помогают людям разобраться в их проблемах. «Пока все звучит неплохо», — сказал я и пожал плечами. «Тебе нужны деньги на оплату?» Я. «Пока думаю», – упрямо проговорила Ева. «Мне все это кажется каким-то странным, как будто это секта. Понимаешь, они там все придумывают себе прозвища и делятся на группы по психологическим типам. Я про таких никогда раньше не слышала. Какие-то Наполеоны, Гексли, Есенины. И вот по этим самым типам они кучкуются и учатся также. Тебя определяют в этот самый тип и ты автоматически попадаешь в группу таких же и еще других, которые не то дополняют тебя, не то... Блин, бестолково я все объясняю. Я вроде даже слышал про эти психологические типы, проговорил я. Был у меня в моем времени приятель, двинутый на всех этих Есениных Наполеонах, очень любил к месту и не к месту вставлять свое ценное мнение по поводу всех подряд общих знакомых. «Так она же Гюгиня, а им всегда нравится розовенькая и блестящая». «Или... Ужас! Она Габен. Лучше сразу у нее беги. У тебя с ней суперэго-конфликт. Это же Сационика называется, да?» «Кажется, да?» — кивнула Ева. «Ты что-то об этом слышал? Это секта?» «Да нет, не сказал бы». Я пожал плечами. «Так все-таки, что тебя смутило? Если деньги за обучение...» «Так это пофиг. Найдем. Сходи на один семинар. Попробуй. Не понравится? Всегда можно бросить». «А если нельзя?» – прищурилась Ева. «У меня создалось такое странное впечатление, что они теперь общаются только друг с другом, а остальных считают как бы неполноценными, что ли. Да, они там все довольно яркие и прикольные, но что если они там говорили про какое-то... Нейролингвистическое программирование. Что если там, на семинаре, со мной что-то такое сделают, что я, ну, всех брошу, как они теперь. Хочешь, я с тобой схожу на следующую встречу, предложил я. Проверю, что мою девушку там никто не собирается зомбировать и все такое, а? А сходи, с облегчением согласилась Ева. На самом деле, я сама хотела попросить, но ты меня опередил. Иди ко мне, тихо сказал я, и потянул Еву за руку. Она села ко мне на колени. Мои ладони оказались у нее на талии. И все мысли про какое-то там зомбирование, странные академии, да и про наши сегодняшние съемки на муке, немедленно покинули мою голову. На репетицию ангелочков я пришел взвинченный и даже, пожалуй, злой. Все-таки команда Василия. Довольно мерзкая компания, токсичная, как сказали бы в будущем. И вроде бы все сегодня складывалось неплохо. Наших звезд свозили в этот бутик и переодели, звук в кинотеатре включили нормальный, а не с убогого двухкассетника. Будто мы не концерт для Дворца спорта репетируем, а номер художественной самодеятельности в областной психушке. И Марина Ворона была там совсем недолго. Заскочила на полчаса, перетереть с училкой. Хуже было другое. Если раньше у меня складывалось впечатление, что эти ребята всего-то не очень компетентны, и все подозрения Василия штука беспочвенная, то сегодня я убедился, что это совсем не так. Две хитрожопые барышни практически в открытую обсуждали схему своих махинаций с билетами, простую, как грабли, официально через Василия, Они печатали одно количество билетов, а в кассу отправляли другое. И примерно половина входных на концерт билетов, без указания места для тех зрителей, которые не хотят сидеть, а хотят колбаситься перед сценой, были левыми. Все равно на входах, мол, никто количество не считает. Плюс у них был еще какой-то Дима, который распространял их левые билетики из-под полы. И все эти денежки компашка складывала себе в карман. Не был я уверен только в одном. Все они принимали в этом участие. Или эту схему крутили только ворона с училкой. И теперь мне предстоял неприятный разговор с Василием. Такое себе. И дело даже не в том, что придется их закладывать. Как по мне, их и без этого можно было выпнуть нафиг без выходного пособия. Ну разве что Артур был вроде ничего так. Неплохой парень. Противно, что эти люди в принципе оказались крысами. Василий, насколько я уже успел с ним познакомиться, мужик широкой души, на зарплаты и премии своим, точно не жмотится. Вытащил этих абсосов из грязной канавы, можно сказать. А они? Фу! Стремно. Зато в нашей берлоге царило творческое воодушевление. Я еще от входа услышал радостные возгласы и молодецкий гогот, «Своих ангелочков!» «Эхо, так сказать, вчерашних успешных съемок!» «Здорово, орлы!» «Сказал я, распахнув дверь!» «Что я вчера пропустил?» «О, -о, -о Виллиал!» Астарот разулыбался. Даже непривычно его было таким видеть. Шагнул ко мне, обнял, похлопал по спине. «Ты вообще зря ушел! Там дальше такое было!» «Да, мы потом пошли обратно в зал!» Подхватил Бельфигор. Сыграли еще несколько песен. Влад сказал, что нам надо обязательно записываться и показал свою студию. Там такая аппаратура, ты не представляешь. Потом они вызвали несколько машин и мы поехали к Гарику на квартиру. Перебив Бельфигора, затараторил Бегемот. Я в первый раз видел двухэтажную квартиру. Она в том доме возле Политеха. Высотка и два верхних этажа. «Это одна квартира!» «Такие свойские мужики просто отпад!» Астарот запрыгнул на стол и изобразил риф на воображаемой гитаре. «Мы до утра почти сидели. Влад сказал, что без проблем устроит нам выступление на День города на главной сцене. Прикинь?» «Чего я только тебе не обещал!» – пробурчал я. «Эй, ты чего вообще такой?» Бельфигор подскочил ко мне и заглянул в глаза. «Все же классно! Как не бывает! Мы же теперь с такими друзьями! Ух!» «Я бы на всякий случай не стал считать мужиков из рандеву друзьями, если что», — сказал я. «Ты не с той ноги встал, что ли?» Нахмурился Астарот, глядя на меня из-под потолка. «Или ты из зависти, что мы сегодня так отлично оттянулись, а ты, как заучка, ушел спать в кроватке?» «Да ладно тебе, Велиал!» — лицо бегемота вытянулось. «Ты вот сейчас в натуре не прав, сам же говорил. Настроение должно быть боевое, нам вообще в котлах выступать скоро, а сам вот такой. Ша, парни!» Я поднял верх обе руки. сарян день тяжелый был, но от своих слов я нифига не отказываюсь».